Тихонечко про себя, чтобы не спугнуть этого одиночку, по губам которого блуждала таинственная, непривычная улыбка, без намёка на насмешку. Адам напоминал матёрого дикого кота, развалившегося на кровати в, казалось бы, безопасной неге, поглядывающего из-под светлых ресниц с весёлым прищуром.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 Что? Упадение словно рукой сняло. Всё в порядке. Это Донна, проговорил Адам, продолжая напряжённо всматриваться в стену напротив остекленевшими чёрными глазами. Не переживай. Твоя сестра, я залозила села на колени, прикрывая голую грудь одним из одеял и внезапно снова почувствовала смущение. нужно одеться и она не войдёт сюда не спеши тем не менее бонер первым поднялся и стал собирать вещи с пола совершенно не стесняя свои ноготы на кровать перекочевало моё бельё и шорты через пару мгновений рядом упала футболка он сам даже не глядя в мою сторону задумчиво прошёлся к столу открыл один из ящиков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 Может и нет. Пошла она попятный, чувствуя сильную неловкость от того, что заострила внимание на подобной глупости. Почему же? Ты права. Адам был серьёзен, но глаза его смеялись. Я не очень привык к хмм, эм... долговременному общению. Точнее, совсем не привык. Мне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 Орачертил ей линию вдоль щеки и поцеловали в весок, а после приблизились к ушку и шепнули, передай ей, что я согласен работать над собой с ней. Хорошо. Всё-таки губы предали и растянулись в широченной улыбке. Боннер ещё раз поцеловал меня, на этот раз в кончик носа.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 Гамма чувственная в его лице сменялась стремительно: с удивления на страх, а затем на торжество. Я отшатнулась, и свет погас, и снова затикали ненавистные часы, излучающие тёплое голубоватое сияние. А внизу у входа не было совсем никого, и вёдер с яблоками не было. Кэтрин. Адам подхватил меня на руки и перенёс на кровать.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 Донна была в типичной ситуации и очень тяжело справилась с последствиями. Не знаю, захочет ли она вообще обсуждать это. Я просил её лишь договориться со специалистом по психотравмам. Хорошо, кивнув, я вдруг вернулась на пару шагов назад и обхватив сильно заросшие щёки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 А передо мной стояла женщина, бросающая вызов всем мужчинам. "Вы должна быть Кэтрин?" улыбнулась женщина, и я осознала, насколько они с братом похожи. "Да, а помнилось", делая шаг навстречу. "Простите, немного растерялась". "Ничего. Я Донна. Обращаться можно и нужно на ты. Что в это неудобно?" Вскинулась я, вспоминая о манерах и недоумевая, проверяет ли меня неожиданная собеседница или говорит всерьёз. Вбросьте, неудобно стоять в коридоре, словно нам больше нечем заняться, отмахнулась Донна, но если вы предпочитаете долгие расшаркивания, нет. Я выставила вперёд руки и решительно приняла предложение. Давайте по-простому.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 С чего бы это? С того, что ты отказалась от него и то, что ты примчалась с многозначительный взгляд на страшный инструмент в её руке. Ничего не значит. Дом разваливается без хозяев. Да продавай, взвинтилась Донна. Хоть даром отдай. Я здесь жить всё равно не собираюсь. Вот и отлично, гаркнул некромант. Превосходно, вторила ему сестрица.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 На невозмутимого некроманта, спокойно поедающего завтрак. Приятного аппетита, проговорила тихо, чувствуя себя обманутой. Он снова умолчал, утаил, не досказал. В который раз. Боннер внимательно посмотрел на меня, промокнул губы салфеткой и, откинувшись на спинку стула, перевёл взгляд на сестру.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 Прав. Я должна всё рассказать сама, но сделать это нужно только после того, как убедимся в её умении концентрироваться на настоящем. Мои слова могут спровоцировать воспоминания. У неё есть ограничитель. Адам поднялся из-за стола и прошёл мимо меня, слегка коснувшись локтя рукой в приглашающем жесте. Поешь? И послушай. Пуговица с тобой? Я кивнула и хотела спросить его, куда он уходит, но тут заговорила Донна. Её негромкий, проникновенный голос, полный тревоги, заставил сконцентрироваться на словах, позабыв обо всём остальном. Усевшись за стол, я обхватила горячую кружку ледяными ладонями и стала слушать страшную предысторию.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 Но когда учёба продолжилась, всё пошло наперекосяк. Наши встречи стали случаться реже и реже, при этом ухудшалось моё здоровье. Начались приступы головной боли, а по ночам мучили кошмары. Зато стоило увидеться с Роджером, всё проходило на несколько дней. Я называла это силой нашей любви, а он усмехался.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 Оставалось только рожать. Если в будущем я хотела остаться полноценной женщиной. Донна замолчала, потёрла рукой столешницу, собирая в ладонь крошки и пожав плечами, добила меня. Меня увидели рожать. У тебя есть ребёнок от Роджера? Я забыла, как дышать. Ей скоро будет 10, кивнула Донна. Очень похожа на него, настолько, что рассказ прервался её сдавленным вздохом с пазмом. Теперь молчали мы обе. Я пыталась осмыслить сказанное, но ничего не получалось. Значит, у Поука есть дочь. Где она? спросила, не выдержав. Он знает, Нет, не знает, Донна усмехнулась. Адам поработал над этим. У Марианны другая фамилия, да и место жительства. Как это? Это Донна опёрлась локтями на столешницу и стала массировать виски, глядя куда-то перед собой. У меня постоянно были приступы, они всё усиливались. Голова разрывалась на части, нарастали нервозность,